10:411 Крепостные башни якобы восстановленного Иерусалима это башни Московского Кремля. Кроме ворот, то есть башен с воротами, в крепостной стене Иерусалима были и обычные башни. Книга Неемии упоминает следующие башни: 10:411. Башни Меа и Хананела то есть набатная и царская башни Кремля. Библия называет две башни – Меа и Хананела, между овечьими и рыбными воротами. В Астрожской Библии вместо первой назван столб сталактей. Вторая – столб Анамоиля. Смотрите, выше не имеет три один. Но овечьи и рыбные ворота это Спасские и Тимофеевские ворота Кремля. Сколько между ними башен? Их ровно 2. Рисунок 15 и 6. Они называются Набатной, рисунок 1028, и Царской, 1029. Причём Царской башней называется надстройка над стеной. В отличие от других башен, она не выступает из самой крепостной стены. Царская, она называется потому, что с неё, по преданиям, ещё сам Иван IV Грозный наблюдал за тем, что совершалось на Красной площади. В 1680 году она была перестроена. Получается, что и Иерусалимская башня Меа это Кремлёвская башня Набатная, а и Иерусалимская башня Хананела это Царская Кремлёвская башня. И тут мы неожиданно осознаём, что библейское название Хананела означает просто то же самое, что и название Царская. Ведь Хананела, скорее всего, означает Ханская, то есть царская башня. По поводу второй башни такого яркого наложения мы указать не можем, хотя и противоречия тут никакого нет. Костяк библейского названия Миа Это одна буква «М», которая в старых текстах, особенно в латинских, легко переходила в «Н». Более того, в средневековых западноевропейских текстах вместо букв «Н» и «М» использовалась одна и та же тильда над предыдущей гласной. Смотрите хронологию 5, приложение 1. 10, 4, 11, 2. Печная башня. Она же Арсенальная башня Кремля. Далее Библия называет одну башню Печную между старыми воротами и следующей парой ворот, описанных в одном стихе Неемия 3:11. Упомянутая пара а ворот Долины и Навозные ворота Неемия 3:13. В Кремле это Боровицкие и Троицкие ворота. На В прогоне Кремлёвской стены между Никольскими воротами и Боровицкими расположены четыре неворотные башни, то есть башни без ворот. Все башни с воротами мы уже обсудили. Из четырёх неворотных башен три являются маленькими, а одна очень большой. Рисунок 10.5, 10.6. Поэтому естественно ожидать, что раз Библия упомянула здесь только одну башню, то, следовательно, самую крупную, то есть угловую, арсенальную Собакино башню, которая является самой мощной угловой башней Кремля. Рисунок 10.30. Она называлась также угольной арсенальной. Сегодня говорят угловая, а раньше говорили угольная. Она же Собакино башня. В Библии она названа печной. Что же такое печное есть в угольной Кремлёвской башне? Или угольной? На первый взгляд ничего, но приглядимся внимательнее и поставим себя на место редактора или переводчика, который уже основательно подзабыл русский язык или вовсе уже не знает. Он Старательно вчитывается в старый текст и видит название Угольная. Но ведь смысл этого слова зависит от поставленного в нём ударения. С ударением на втором слоге оно означает угловая угольная от слова угол, а с ударением на первом слоге оно означает угольный от слова уголь. Уголь же бывает в печи. Поэтому слово угольный можно перевести как печной. Больше никаких неворотных башен Библия не упоминает. Обратимся к Книге 10:5 и 10:6 и посмотрим, какие именно неворотные кремлёвские башни Библия сочла достойными упоминания. И мы видим, что эти две неворотные башни расположены как раз напротив собора Василия Блаженного. Здесь происходили главные события на Красной площади. Одна из упомянутых башен – царская, где находился сам царь. А из всех остальных неворотных башен Библия назвала лишь резко выделяющуюся по своей мощи и вполне сравнимую по размерам с воротными башнями уходами угольную, арсенальную или Сабакину башню. И в самом деле, все остальные неворотные башни Кремля ничем особенным не выделяются. 10412. Драконов, источник напротив ворот Дольных в Иерусалиме это речка Черторык напротив Боровицких ворот Кремля. Библия сообщает, что библейский пророк Неемия направляясь в Иерусалим ночью верхом, проехал через ворота долины перед источником драконовым, Неемия 2:13. Его дальнейший путь по московскому Кремлю мы опишем позже. Наше внимание останавливает загадочный на первый взгляд источник дракона. Согласно книге Неемии, он находится как раз напротив ворот долины То есть напротив Боровицких ворот. Где в Москве напротив Боровицких ворот драконов источник, оказывается, есть. Хотя в наше время он, как и большинство других московских речек и ручьёв, скрыт в подземной трубе. Однако вплоть до XIX века он протекал по поверхности и доставлял много неприятностей москвичам. Напомним, что слово дракон в русском языке ещё в XIX веке означало дьявол, чёрт. Об этом сообщает, например, словарь Даля, 223 том, 1 столбец, 1217. Обратимся теперь к плану Древней Москвы. Рисунок 1031. На плане изображена реконструкция якобы очень древнего Кремля. Тем не менее, Боровицкие ворота в нем уже есть. Дорога, входящая в ворота, проходит по расположенному тут Черторию. За несколько сотен метров до Боровицких ворот дорога пересекает ручей или речку Черторый. В месте этого пересечения раньше были расположены Чертольские ворота Белого города. По указу Алексея Михайловича от 1658 года они были переименованы в Пречистенские. Речка Черторый показана и на другом плане города Москвы, рисунок 1032. Здесь хорошо видны Чертольские ворота Белого города, находящиеся по дороге к Боровицким воротам на пересечении дороги с речкой Черторый или Чертарык. В этом месте писана. Была небольшая площадь, заливаемая водой и в большие дожди ручьём Чертарыком. На её месте ныне вестибюль станции метро Кропоткинская. Источник 763, страницы 72. До сегодняшнего дня здесь около метро Кропоткинская находится Чертольский переулок. Но ведь название Чертарык это просто Чёрт-арык, то есть источник чёрта. Источник дракона, расположенный прямо напротив Боровицких ворот по дороге к ним, как и сказано в Библии, Риск 10:24. Так когда же была написана библейская книга Неемии, если она с такой скрупулёзной точностью доносит до нас даже мелкие подробности географии Московского Кремля и его окрестностей? Всё указывает на то, что книга написана не ранние конца XVI века. Это не такая уж большая древность, а потому не удивительно, что многие описанные в книге Неемии мелкие географические подробности сохранились, и их можно найти в старых и современных путеводителях по Москве. Путь библейского пророка Неемии по территории Москвы к воротам долины То есть Боровицким воротам реконструирован нами на рисунке 1033.